Мы с Гарсоном молча и неторопливо шли по улице, переживая свое поражение. Это горькое чувство кружило нас плотным облаком. Гарсон с досадой поддел ногой окурок, так как камней в этом городе на улице не встречалось. Затем спросил. Скажите, вы и вправду уверены, что сейчас, когда вокруг нас появилось столько трупов, самый подходящий момент, чтобы рыться в старых газетах? Нет, думаю, надо было порыться в них пораньше. Сейчас это выглядело бы нелепо и отняло бы у нас чертову прорву времени. А если применить другую тактику? Например, подпалить журналистский лес. Как вам? Не исключаю, что тогда какой-нибудь хищник выскочит из чаще. А мир политики? Что вы скажете о нем? «Хочу вам напомнить, инспектор, у газет есть одна отвратительная черта. Они спешат тотчас же сообщить обо всем происходящем на своих страницах. Если мы начнем в открытую ходить по редакциям, распускать те или иные слухи, об этом сразу же будет известно. А как тогда быть с рекомендованными нам сдержанностью и осмотрительностью?» «Согласна, потом не расхлебаешь». но зато был бы шанс спровоцировать хоть какое-то движение. Спровоцировали бы мы его или нет, еще вопрос. Если Вальдес был частью системы, которая занималась шантажом и свела гнездо в журналистской среде, вряд ли речь идет о банде идиотов. Они не любят совершать ошибки сто раз, подумают, прежде чем сделать хоть шаг. Кроме того, простите за напоминание — Но если нам даже и удастся обрушить эту башню, что они выстроили, где мы возьмем доказательства? Тут догадки и психологический анализ в счет не пойдут. что ж, в таком случае мне, судя по всему, пора подавать в отставку. И не мечтайте. Дело сразу передадут Малинеру с Родригесом. Передадут именно в тот момент, когда мы начнем подбираться к чему-то действительно стоящему. Может, у вас еще остались силы, что касается меня... Кроме того, даже если вы правы, эта история может кое-кого скомпрометировать, ее постараются замять. Неужели вы надеетесь, что если мы докопаемся до истины, нам вручат ключи от города? Я хочу выполнить свой долг только и всего. — Не смешите меня, гарсон, имейте совесть. — Ну, хорошо, согласен, я малость переборщил. «Скажем так, это профессиональный зуд. Но в любом случае, инспектор, не станете же спорить с тем, что пока мы попусту теряем время? Черт с ним, со временем. Времени у нас выше крыши. Чего у нас нет, так это разумных версий. Поэтому и надо побеседовать с маркизом. Дался вам этот маркиз?» — Ладно, давайте побеседуем, но ставлю десять против одного, что он будет клясться, будто знать ничего не знает, кроме того, что уже сказал. Вот тогда-то я на него как следует и надавлю. Помните картину, которая висит у него дома? Ну, ту, где святой со зверской рожей топчет дьявола. Я с маркизом обойдусь точно так же. — Не забудьте прихватить пылающий меч — А это еще что за штука? Меч, извергающий огонь, по-моему, он работает на газе. Так и быть, мы как-нибудь обойдемся без всяких хитроумных орудий. Хватит с него и крепкой затрещины. Старуха-служанка сообщила нам, что Руиса Нуройла нет дома, поэтому нам пришлось ждать его в соседнем баре, откуда была видна входная дверь. Заодно мы решили и поесть». «А я пока позвоню Сангуэссе», — сказала я, — «куда проще будет допрашивать этого типа, если знать, в каком состоянии его счета». «Вы думаете, у Сангуэса уже есть результаты?» «Если следовать теории Коронаса, достаточно поговорить с инспектором пожёстче, чтобы он тотчас выдал нужные данные». Сангуэссе ещё не закончил составлять отчёт по финансовым делам Маркиза, как того и следовало ожидать. Однако и без грубого нажима с моей стороны он охотно рассказал обо всем, до чего уже успел докопаться. Во-первых, можно было с уверенностью сказать, что никакого счета в Швейцарии у маркиза не имелось. Зато имелся весьма примечательный счет в Мадридском банке. Я на вострелуши. Движение денежных средств на нем не могло не вызвать удивления. Иногда туда поступали относительно крупные суммы, но весьма нерегулярно, и суммы всегда были разные. А подробнее подробнее я надеялся изложить в справке, но, насколько помню, он мог вдруг положить на свой счет пять или шесть миллионов песет, иногда даже десять. Потом эти деньги начинали таять, пока не утекали совсем. Затем делался новый вклад, но никакой периодичности в этом обнаружить не удалось. «Понятно, Сангуэсо, солнышко ты моё». «Мне очень жаль, что шеф недавно так набросился на тебя, в утешение скажу, что и мне тоже досталось по первое число». «Да ладно, чего уж там. Всякий уважающий себя начальник должен время от времени шпынять подчиненных, а всякие уважающие себя подчиненные должны пропускать нагоней мимо ушей». «Вот отличная философия!» Но я все равно не беру назад свои слова про солнышко и вообще не знаю, что бы мы делали без твоей помощи. Хотя, если честно, не очень-то понимаю, что нам делать и теперь, когда она у нас есть. Прибереги свои комплименты, пока я не обработал ваш список до конца. С некой Мартой Мерчан у нас никак не ладится. С бывшей женой Вальдеса? Именно». — Не скажу, что мы столкнулись с чем-то необычным, но есть одна ниточка, которая все время от нас ускользает. Может быть, это инвестиции? Не знаю. Что-нибудь да нароем. Я повернулась к Гарсону. Ну — но вот, получили информацию, и без всякого нажима, и без воплей, которые так обожает коронас Товарищи по службе, это не то же самое, что подчиненные, — возразил он. Я вдруг заорала, — хватит чушь нести, да и дайте, наконец, своих кальмаров, черт побери. Лучше бы вы проверили данные о Маркизе, прежде чем мы отправимся туда и расквасим ему морду. Гарсона немел. Я улыбнулась. — Ну что, такая манера общения с подчиненным вам больше нравится? Он тоже улыбнулся, поняв, наконец, что это была шутка. Если вы не орёте на меня, это вовсе не значит, что вы не умеете командовать. Тоже ведь отдаёте распоряжение довольно часто. Просто женщины используют другой стиль. Гораздо более мягкий. Более хитроумный, сказал бы я. Другими словами, делают это хуже. Он пожал плечами и поспешил сменить тему. А что вам всё-таки сообщил Сангуэса? Я... во всех подробностях передала ему нашу беседу. У меня сразу будто прибавилось сила, и настроение заметно улучшилось. То, что у Руиса Норуэлла имеется банковский счет, который постоянно то пополняется, то пустеет, хотя маркиз нигде не работает и, следовательно, никакого жалования нигде не получает, выглядело очень многообещающе. Мы снова получили право тасовать разные гипотезы. А вдруг маркиз что-то вроде посредника между высокими сферами и Вальдесом, — высказал догадку горсон Действительно, нельзя было исключать, что, хотя дурная репутация закрывала маркизу доступ на самые верха, он с успехом собирал слухи, а Вальдес, наделенный тонким профессиональным чутьем, затем проверял их. Мы еще почти час плавали в море догадок и предположений, пока не увидели, как маркиз демонстративно-спортивной походкой подошел к дверям своего дома. Мы подождали еще несколько минут, а потом двинулись следом. Нам открыла та же старуха-служанка, и, хромая, провела нас в гостиную, где мы уже побывали. Гарсон тотчас встал перед картиной, изображавшей архангела Михаила, и застыл, словно зачарованный, хотя, скорее всего, он просто настраивался, чтобы, как и обещал, показать маркизу, где раки зимуют. «Привет! Вы опять решили меня навестить? Как дела?» Я не успела сообразить, что к чему, а Гарсон уже подскочил к нему с самыми недвусмысленными намерениями. — Хватит языком молоть, — взревел он. — Или ты расскажешь нам все, что знаешь, или одним маркизом в городе будет меньше. Я и сама опешила, наблюдая столь грозное начало. А еще я чуть не расхохоталась. Маркиз в ужасе смотрел на меня, надеясь... что я отдам разумный приказ этому разъяренному псу, который уже схватил его за горло. Я медленно приблизилась к новоиспеченному архангелу Михаилу. — Должна признать, что мой коллега немного погорячился, но если сказать правду, то вы, сеньор Руис, истощили наше терпение. — Я? Каким образом? — Таким. что мы расследуем дело, в ходе которого не поспеваем считать покойников, а в подобных обстоятельствах нельзя скрывать правду и уж тем более врать. Гарсон встряхнул его. — Ты знаешь больше, чем говоришь, сволочь! — О чем вы? Это незаконно. Ну, это и впрям идет несколько вразрез со старыми добрыми правилами. Но разве лучше иметь счет в банке, когда ты не работаешь? — Откуда берутся деньги, которые вы на него время от времени кладете? Он печально посмотрел на нас. — Велите ему убрать руки, пожалуйста. Гарсон избавил меня от необходимости обращаться с ним, как с дрессированным псом, и отпустил маркиза по собственной воле. — Сеньоры, все это вполне законно, правда законно. Я плачу почти все налоги. — Дело не в этом. Мы хотим знать, откуда вы берете деньги. — Вы не имеете права. Я почувствовала страшную усталость. Мне до чертиков надоело вечно играть одну и ту же комедию. Я рухнула в маленькое неудобное кресло в стиле рок -ко -ко и принялась объяснять. — Теперь послушайте меня. «Мы можем сделать так, что все это растянется на долгие дни, недели, месяцы. Мы можем следовать за вами повсюду и устроить вам веселую жизнь. Это будет тяжело, грубо, утомительно. Поверьте, дело того не стоит. А расскажите нам, откуда вы берете деньги, и закончим на этом». Он кивнул. «Хорошо, инспектор, я расскажу. Мне нечего скрывать». Пройдемте, я покажу вам остальные комнаты. Мы последовали за ним, не очень понимая, что у него на уме. Проходя через холл, увидели там старую служанку. Она дремала, и можно было легко догадаться, что работы у нее немного. Руис Норуэлл показывал нам одну за другой комнаты своего жилища. Они были практически пусты. Глядя на разорение, царящее вокруг, мы поняли, что единственным помещением... Где еще сохранилась мебель, была гостиная, куда нас оба раза проводила служанка. Видите, вы думаете, дом всегда был таким? Здесь нет больше мебели времен Изабеллы, королевы Испании в 1833-1868 годах. Нет дорогих зеркал с подсвечниками, нет картин, столового серебра, старинного фарфорового кофейного сервиза. Всё это я постепенно распродавал, чтобы было на что жить. В последнее время мне здорово не везло. И осталось у меня только это небольшое семейное владение. Но теперь вы сами убедились, в каком оно состоянии. Вы продавали вещи антикваром? Да. и от большинства сделок храню квитанции. Правда, что-то уходило и на чёрный рынок. Можете сообщить об этом в налоговую инспекцию. Мне всё равно». Потом забрежил тот контракт. И я верил, что положение мое вот-вот изменится. Но все полетело к чертям собачьим из-за негодяя Вальдеса. «Вы его убили?» — спросил Гарсон. «Нет, неужели непонятно? Кишка у меня тонка, чтобы кого-то убить. К тому же я бы никогда не стал никого убивать, если бы это не сулило мне конкретные выгоды. Месть! Обычай, ушедший в прошлое!» а я обременен массой других проблем, о которых следует подумать. По вашим словам, Вальдес вечно старался вытянуть из вас информацию о важных персонах. Остановитесь на этом поподробнее. Вы знакомы с неким Лесганом? Уверяю вас, я ничего не знаю. А если бы знал, попытался бы шантажировать его и проделал бы это, кстати сказать, с превеликим удовольствием. Хотя я на сто процентов уверен, что он был замешан в серьезные дела. Я ведь не дурак, и кое-что вытянул из Росарио Кампас, но слишком мало, чтобы начать действовать. — А Росарио Кампас не говорила вам, что они собираются кого-то шантажировать? — Нет, в прямой она ничего такого не говорила. Но однажды похвасталась, что знакома с Вальдесом, а в другой раз намекнула, что собирается уехать жить за границу. Прозвучало это очень странно. Однако ничего больше мне выпытать у нее не удалось. Я подумала, что в его словах присутствовала своя логика. Он, похоже, и на самом деле мечтал откопать какой-нибудь грех Вальдеса, чтобы отплатить ему той же монетой. Маркиз все больше распалялся. «Наверняка это он и убил девушку, инспектор!» Вальдес был человеком без стыда и совести и всегда использовал женщин в своих целях. Он даже свою бывшую жену, как мне кажется, продолжал терзать. Нашел какой-то повод. С чего вы это взяли? Как-то вечером я видел, как они ужинали вместе. Заведение было отнюдь не из тех, куда ходят люди нашего круга. Зачем, скажите на милость, им ужинать вдвоем в Мадриде, если они могут сколько угодно видеться в Барселоне? «Послушайте, Руиз, я не думаю, что... Мало того, как только он меня заметил, испугался и отвернулся. Но я-то его сразу узнал, еще бы мне его не узнать. И ее тоже. Наверняка пытался и жену шантажировать. Он был прохвостом и негодяем, будь он проклят. «Ладно, ладно, довольно. Вы не должны пока никуда уезжать, так как можете нам понадобиться для еще одной беседы». Мне нечего скрывать. — Вы уверены? — А, по-моему, налоговики с огромным удовольствием потолковали бы с вами о продаже произведений искусства. — Вы ничего не выиграете, выдав меня. Это ведь сущий пустяк по сравнению с тем, что творится вокруг. Кроме того, вряд ли вам захочется бить лежачего. Только представьте себе... «Человек столь благородного происхождения, вот до чего докатился!» «Вы меня пожалеете!» «Нам до вашего благородного происхождения дела нет!» — вспылил Гарсон. «Так что на наше молчание слишком уж не рассчитывайте, понятно?» Было очевидно, что младший инспектор все еще не насытился ролью архангела-мстителя. Но я не винила маркиза, честно признаюсь, его попытка пробудить в нас сочувствие выглядела даже драматично. Мы шли по улице, и близость других пешеходов ни в малейшей степени не мешала гарсону в полный голос изливать свое негодование. «Жалеть этого паразита! Камни дробить! Вот куда его надо отправить! И кормить при этом только черствыми корками!» «Жалкий тип, только и всего!» Надеюсь, вы не испытываете к нему ни капли сочувствия и не проглотили эту сказочку про человека, в одночасье все потерявшего. Я хочу сказать другое. Он неудачник и лузер, вот и все. Этот тип никого не убивал, и мало что знает про подвиги Вальдеса. А история про бывшую жену, с которой тот ужинал в каком-то ресторанчике. Спорить готов. Это всего лишь дымовая завеса, способ что-то утаить. Мне это, скорее кажется, отчаянной попыткой Маркиза продемонстрировать, что он готов рассказать нам все, что ему известно. «Значит, это правда?» «Вероятно, да, хотя вряд ли имеет какое-то значение». «То есть Вальдес поддерживал настолько хорошие отношения с бывшей женой, что мог пойти с ней ужинать и в Мадриде?» «Видно, им надо было что-то обсудить». Просто так сложились обстоятельства. И не путайте меня, гарсон. Ваши рассуждения только отвлекают нас от сути дела. А пока позвольте мне сделать один звонок. Я позвонила маге. У меня не было ни малейших сомнений, что она всерьез отнеслась к нашему визиту и все это время посвятила поискам. И я не ошиблась. По крайней мере, ее тонкий голосок тотчас зародил во мне смутную надежду. Я и сама собиралась вам позвонить, инспектор. Есть кое-что и, может быть, мне пришло на память, что у шефа был договор со службой такси. Когда он наезжал в Мадрид, всегда пользовался их услугами. Да, всегда одной и той же компанией такси Рапид. А счета оплачивала телевидение. Наверное, это мало чем вам поможет, но все-таки. А чеки у них хранятся... «Думаю, хранятся. За последний год уж точно. В администрации. Хотите, я у них попрошу?» «Это сэкономило бы нам время. Через час мы к вам приедем.» «Надеюсь, я их быстрее добуду». Наконец-то мы вышли хоть на какой-то след, оставшийся от передвижения Вальдеса по миру. Вряд ли стоило возлагать на него большие надежды... Но замаячила возможность восстановить мадридские маршруты журналиста, а это, учитывая, что нас окружал полный мрак, было уже немало».